Глава восьмая. Мобильно-духовная связь. «Шарлотта, изволь сесть на место», — спокойно произнес дядя. Подобным тоном он разговаривал со мною довольно редко, и я предпочла прислушаться. Это была, так сказать, малая королевская воля, когда просьба вроде бы пустяковая, но возражать не рекомендуется. «Даже если я решу, что открытие портала необходимо ради интересов страны, без добровольного согласия лорда Фрэхборна, никто не станет позволять артефакту впитать его душу или, как там называется, этот странный процесс», все тем же равнодушно прохладным голосом произнес дядя. «К тому же мы еще ничего толком не знаем о том, что именно надо делать и что уже сделано». «У нас в руках сложная магическая система без пошаговой инструкции от Создателя. Мы не знаем, как именно ее запускать и нужно ли нам это делать». «И не знаем, почему не сработало с лордом Георгом», добавил Джордж, глядя на меня со странной смесью удивления, восхищения и неодобрения. «Да, для кузенов возражать отцу было чем-то немыслимым, А уж пытаться сбежать во время аудиенции, захватив с собой заложника, что-то на грани бунта, за который, кстати, их бы потом сурово наказали. Меня же просто осадили, и довольно вежливо. «Леди, я слишком ценю ваши старания по моему спасению», — с виноватой улыбкой успокоил меня Рауль, дождавшись, когда выскажутся мои родственники. «И никогда бы не согласился стать жертвой ради каких-то мифических существ». Да от меня никто бы никогда не потребовал ничего подобного. Мы же тут все здравомыслящие люди. Граф улыбнулся, окутывая теплотой своего взгляда, и прошептал только для меня. После встречи с вами я научился ценить жизнь. А потом поцеловал мою руку так, как умел он один, одновременно обжигающе и нежно. Затем, повернувшись к королю с принцем, произнес негромко, но уверенно. Сначала следует понять, как еще не полностью собранный артефакт сумел поглотить душу хранителя. «Ясно. Ему же, как и Патрику, необходимо королевское одобрение зарабатывать для карьерно-статусного роста, а я его от источника благодати оттащить пыталась». «Насколько я знаю, это вполне в ваших силах», — с полувопросительной интонацией проговорил дядя и сделал приглашающий жест в сторону рамы. В прошлый раз граф ощупывал камни и, кстати, не так уж много магии потратил, в отличие от попыток выпытать хоть что-то у маски и двиги. Поэтому подскакивать и топать ногами я не стала, но на пригласии сжала в кулаке платочек. Я и раньше без него из дома не выходила, а уж теперь старалась, чтобы у меня всегда был запас и платочков, и небольших мягких тряпочек, которые можно свернуть и вставить в нос. Никогда не знаешь, где и когда именно с Раулем случится магическое истощение. Патрик тихо помалкивал, не выражая никаких эмоций даже мимикой. Разве что нахмурился, когда я попыталась сбежать с Раулем, и приподнялся с кресла, то ли чтобы остановить меня, то ли чтобы удалиться вместе со мной. Пока граф был занят поглаживанием и ощупыванием рамы, я решила покаяться. Простите, мой поступок был очень необдуманным. Говорила я негромко, чтобы не мешать считыванию, но четко и довольно хорошо слышно, глядя дяде прямо в глаза. А спустя полсекунды склонила голову и замерла, ожидая ответа. «Импульсивность — твоя наследственная черта», — снисходительно насмешливо хмыкнул дядя, но закончил сурово строгим тоном. «Надеюсь, семейная жизнь поможет тебе остепениться». Меня так и подмывало сказать, что матери не помогло, однако промолчала. Не стоит спорить с королем при свидетелях. Артефакт ощущает себя полностью собранным, с удивлением констатировал Рауль минут через двадцать-тридцать. Он отказывается делиться со мной воспоминаниями, но я ощутил его чувства. В прошлый раз мне даже этого не удалось. «Возможно, все дело в турмалинах», — предположила я. Граф лишь пожал плечами, поглаживая раму. Весь его вид демонстрировал сомнение, но все же Рауль решился. «Кажется, я знаю, как общались леди Алиса и Эдвига. Позволите?» и он накрыл ладонью лежащий на столе мобильный громкофон. Я заметила этот артефакт сразу, едва мы вошли. Скорее всего, очередной улучшенный образец. Не только же преступным группировкам следить за научными разработками. Дядя тоже интересовался современными изобретениями. — Не подскажете, где от него приемник, Ваше Величество? — поинтересовался Рауль. И тут же, заметил нужный ему предмет, протянул его владельцу и попросил: Включите поиск устройств, находящихся поблизости. Дядя кивнул, щелкнул нужной кнопкой, и на маленьком экранчике появилось два мобильных громкофона: Один подключенный, а второй готовый подключиться. Уф! Мы все замерли, глядя на приемник, как будто он вот-вот воспламенится, как письмо от фей, и исчезнет, как все запечатления, сделанные нами, чтобы сохранить компромат на маленьких крылатых существ. Попытка, кстати, не удалась. Как мы и предполагали, ровно в назначенный час одновременно со вспыхнувшим розовым конвертом вместо связанного текста на наших накопителях показались размытые на белом фоне синие пятна. Хорошо, что я успела перекинуть запечатление письма дяди и Джорджу, чтобы те тоже их прочитали. Обсудить и поделиться впечатлениями мы, правда, пока еще не успели. Кузен лишь пожаловался, что исчез даже текст, переписанный им вручную на бумагу. Загорелся прямо у него в кармане. Именно поэтому мы сейчас смотрели на приемник, ожидая, что он тоже поведет себя каким-нибудь непредсказуемо странным образом. Но он лишь вывел на экран вопрос: Вижу устройство МГАМ34 подключить, и дядя нажал зеленую кнопку. Практически сразу из приемника зазвучал раздраженный женский голос: Судя по тому, как вздрогнули Рауль и Патрик, голос принадлежал Алисе. Он был высоковатый, но приятный. И говорила она, медленно, вкратчиво, едва заметно картавя, как многие уроженцы Шербании. «Вельда, это ты? Ты сменила устройство? Что происходит?» «Вельда?» Дядя с легким недоумением посмотрел на меня, но ответил ему Патрик. «Это сестра мисс Эдвиги Вельшерн, той самой убийцы, ваше величество». Глубокомысленно кивнув, дядя протянул руку, и граф вручил ему небольшую плоскую дощечку с пером. Это был фонописец — специальное устройство, на котором надо было писать послание. Затем оно отправлялось на мобильный громкофон и далее, в зависимости от настроек, или выводилось на экран, или зачитывалось вслух странным дребезжащим голосом. Подумав секунды две дядя написал. Рауль Фрехберн оправдан. Какой дальнейший план? Вельда, не прикидывайся тупее, чем ты есть. С раздражением проворчала Алиса. Ты же все время бубнила, что готова отомстить за брата, если потребуется. И вот теперь потребовалось. Тебе надо убить последнего Фрехберна, устранить возможность закрыть портал. Скептически хмыкнув, дядя отправил следующее послание. «Это становится сложным, за ним охотится еще кто-то, мне страшно мстить ценой своей жизни». Что ж, по крайней мере, я наглядно убедилась, что все мои отчеты по делу были прочитаны. Мало того, запомнены, и теперь полученную информацию умело использовали чтобы выведать сведения у противника». «Вы очень похожи на вашего дядю», шепотом одарил меня комплиментом Патрик. «Из него бы получился отличный следователь». «Надеюсь, правитель из меня тоже не самый плохой вышел», усмехнулся мой коронованный родственник. «И на слух я никогда не жаловался». «Ну, конечно, охотятся», громко возмутилась Алиса. «Это же ключ, причем запасной!» И от души эмоционально выругалась. «Трусливая тупица! Он убил твоего брата и сестру, а ты не готова?» А затем процедила с капризной усталостью. «Я тебе уже объясняла, его вообще не должно было родиться. На Фрехбернов наложено прогрессирующее заклятие бесплодия. Убей его из мести или ради награды, мне все равно. Как же жаль двигу!» Последнюю фразу Алиса протянула с таким сожалением, что я даже посочувствовала несчастной заговорщице. Ровно на секунду, пока она не продолжила свою кровожадную песню. «Убей последующей, рот прервётся! Зря я, что ли, слилась с этой проклятой железкой и терплю общество слабоумного старика». «В смысле?» Рауль, до этого хоть и взволнованный, но старавшийся вести себя соответственно месту и обществу, не сдержался. «Слабоумный старик? Там мой отец? Но как?» Вероятно, кто-то позаботился о том, чтобы он умер рядом с этой рамой. Джордж снизошел до того, чтобы выразить голосом намек на соболезнование. И вариантов не так уж много, Предварительно нервно кашлянув, привлек к себе внимание Патрик. Это мог быть лорд Георг или кто-то из прислуги. Леди Алиса тогда еще была слишком юной. «Переодеться горничной, если бы потребовалось, это ей не помешало», — вмешалась в разговор я. «Сколько дней у нас осталось? Здесь так сложно определить время», — перебил меня приемник голосом Алисы. «Сутки» кратко проинформировал леди мой дядя. «Поторопись! Кольцо уже нашла?» Уверенно его стащила эта мерзавка Глория. Она вечно крутилась вокруг меня и Георга, что-то вынюхивая. «Припугни ее. Тебе же надо успеть заменить все камни и притащить раму на холм. И не забудь убрать Хелену, она слишком много знает. Если хочешь, можешь и старуху прикончить. Пусть все фрехборны исчезнут!» Удивительная девушка! со злым ехидством протянула я, посмотрев с вызовом сначала на Патрика, потом на Рауля. Первого, кто еще хоть раз ляпнет, что я на нее похожа? Заканчивать угрозу я не стала. И так всем было ясно, что ничего хорошего этого несчастного не ожидает. Кольцо у меня, но боюсь не успеть. Рама тяжелая, а холм далеко. Дядя продолжал развлекаться, выпытывая у Алисы нужные сведения. «Не понимаю, как Эдвига позволила пристрелить себя какой-то девчонке. Без нее весь план летит под откос. Она единственная из вас быстро соображала и действовала. Поверить не могу, что у меня такая тупая родня. Замени кристаллы, это же для тебя несложно. Отрави всех фрехбернов за ужином, хватай раму и тащи ее вниз». Даже такая старая курица, как ты, успеет к четырем утра на Эльбинский холм, если вызовет Кэбмана. Отлично. Довольно улыбнулся дядя, откладывая приемник с фонописцем. Аргументов против открытия портала у нас достаточно. Если за сутки не найдете плюсов, значит, феи так и останутся запертыми в своем мире. И Лорд Краухберн, раз пока вы еще ведете это дело, привезите завтра утром младшую графиню Фрехберн во дворец. Мой сын поможет вам выяснить, насколько сильно леди замешана в преступной деятельности против своей страны. Услышав обвинение, которое мой дядя небрежно повесил на Хелену, Рауль заметно побледнел, но от возражений воздержался. Вылетев из кабинета, граф первым делом поцеловал мне руку, совершенно игнорируя замерзшего с каменным выражением лица Патрика. «Простите меня, леди. Я готов за вами и в огонь и в воду, но не могу позволить вам вступать в конфликт с вашими родственниками. Вы и так слишком много для меня сделали. Позвольте мне самой решать». Недовольно буркнула я, но продолжать не стала, потому что очень трудно обижаться, если на тебя смотрят с такой теплотой, еще и улыбаясь при этом. Когда же мы вышли из дворца и уже стояли за воротами, ожидая кэп, Рауль посмотрел на маркиза и уточнил сухим равнодушным голосом: Вы же не позволите ее оклеветать, если она невиновна? Если леди Хелена невиновна, я сделаю все возможное, чтобы она вернулась домой целой и невредимой. Сразу догадавшись, о ком идет речь, заверил графа Патрик. Благодарю. А то после своего негативного опыта я не слишком доверяю системе правосудия, предпочитая верить только некоторым ее членам. Мужчины обменялись понимающими взглядами а потом мы вместе отправились домой, ужинать. Странно, но, несмотря на все свалившиеся на нас новости, я просто умирала от голода.